Размахивая мечом, воин сопровождал танец мерцающей стали выкриками и бессловесным напевом. Вот, крякнув, он сделал выпад, изящным полушагом удлинил полет окровавленного острия, и еще трое врагов закричали. Толпа попятилась, стараясь отойти на более безопасное расстояние. Люди сыпали проклятиями, натыкали спешки друг на друга, оставляя на полу еще одного поверженного соратника. Тот скорчился, схватившись за обрубленную руку, тщетно пытаясь остановить вытекающую через культю кровь, а вместе с ней жизнь. Солдат даже не удостоил его добивающего удара. Великан крепко стоял на ногах, и рука его была верна. Однако вечно плести стальную паутину смерти он не мог. Солдат уже запыхался, напев его звучал неровно, да и толпа заходила ему за спину. Один промах, один неверный шаг, и его захлестнула бы волна врагов. Гранту вдруг стало жаль мечника, такой талант пусть и кровавый такая утонченная искусная работа клинком. Воин заслуживал жизни, и потом, когда его прикончат, наступит черед самого Гранта. Как только сталь в руке солдата перестанет выписывать защитный кокон, толпа сгрудится под опорой, за которую схватился Грант, и стянет его вниз. Вслед за солдатом погибнет и он, Горлу подкатила волна тошноты, и Грант еще крепче вцепился в прокопченный столб. Как он попал в это кошмарное место? Может, его машина сбила? Может, Грант сейчас лежит где-нибудь и мечется в бреду? Словно в ответ на мысленные вопросы кто-то запустил в Гранта бутылкой. Боль в груди и порванная жилетка говорили, что все вокруг происходит за правду. Да и лодыжка ныла после удара колом. Проклятие! Если даже это и сон, то вести себя стоит, как в жизни, при самых жутких и безжалостных обстоятельствах. Умерев здесь, Грант рисковал умереть окончательно и бесповоротно. Тем временем варвары у дальнего конца балки разобрались, наконец, с лестницей. Присланили ее к перекладине и давай пробираться наверх. Они никак не могли решить, кто первым полезет под крышу, следом за грантом. Однако вот вперед пробился варвар в меховых штанах и с мечом. Он уже начал взбираться по ступенькам, как вдруг его охватил по затылку табуретом другой варвар. Он и полез под стропило первым. Остальные человек пять или шесть следом за ним. Захмелевшие они немного шатались, но шли довольно резво, уверенно. Варвар с табуретом остановился, не доходя до Гранта, пары шагов и хорошенько замахнулся импровизированным орудием. Он явно намеревался проломить Гранту череп, однако варвар, что бежал следом, никак не ожидал столь резкой остановки. Он ткнулся лидеру погони в спину, и тот чуть не упал на Гранта. Йноша сообразил, без оружия не выжить. Воспользовавшись замешательством противника, он одной рукой схватился за ножку табурета и с силой дернул на себя. У Гранта было преимущество, ведь другой рукой он все еще цеплялся за опору. Варвар же слишком крепко держал табурет, да и к внезапной атаке был не готов. Ошеломленный он не сумел устоять. Издав хриплый вопль гнева, полетел вниз чуть ли не на голову солдату. За свой табурет он цеплялся до последнего и, приземлившись, угодил под случайный удар шипящего лезвия. Мечник, походя не глядя, рассек ему горло. Воин решил, будто это на него напали сверху, и обернулся. Заметив же Гранта лицом к лицу с отрядом варваров, он радостно отсклабился. — Ого, союзник! — воскликнул воин. Завершив очередной широкий мах мечом, вслед за которым последовали крик боли и проклятия, и, оглядываясь на Гранта, он чуть сместился в сторону. — Как раз вовремя! Совершенно не напрягаясь, будто меч в его руке сам плел замысловатый и кровавый узор, воин ударил поверху наотмашь слева и тем перебил лодыжки первым двум варварам, что подступали к Гранту. Махназады с подрубленными сухожилиями запутались в собственных ставших бесполезными ногах и сверзлись на головы товарищам. Варвар, шедший третьим, попятился, но только опрокинул и без того неустойчивых друзей. Когда они посыпались с перекладины, возникла еще большая сумятица. Варвары ошибочно решили, будто враг напал из-под крыши. Солдат повесил булаву на пояс и яростными взмахами меча немного отогнал врагов. Потом метнулся к опоре, намереваясь добить варваров за ней. Один единственный махназады, что еще укрывался в темноте, отпрянул и, споткнувшись о лавку, упал. Солдат же, воспользовавшись спасительным сумраком, невидимый врагам, протянул Гранту свободную руку. «Давай, дружище, помоги подняться, и вместе мы сбежим отсюда». Среди непрекращающихся вопли, угроз и проклятий Грант впервые услышал доброе слово, и происходящее вдруг обрело для него смысл стало обыденным. Свойский и разумный тон солдата привел его в чувство. Быстро, но без суеты Грант опустился на курточки и, цепляясь за столб правой руки, левую протянул солдату. Мозолистые пальцы тут же сомкнулись на его ладони. Когда солдат подтянулся, Гранту показалось, что руку ему сейчас разорвут со всех трех суставах. Он прикусил губу, чтобы не закричать. Великан, тем временем, не выпуская рукояти меча, зацепился на вершием, как багром, за балку и втащил себя наверх. Влез он на перекладину плавно и ловко. Всю свою тяжесть при этом перенес на руку Гранта. Вблизи он оказался даже больше и плотнее. Что же получается? Грант своей тощей ручонкой, рискуя порвать себе мышцы и сухожилия, втянул под крышу почти три сотни фунтов живой плоти и снаряжения. Не обращая внимания на пролетающие мимо кинжалы, бутылки и прочую мелочь, солдат сунул меч в ножный и вгляделся в темноту, что окутывало дальний конец зала. Вот он ступил на поперечную балку и, не оборачиваясь на Гранта, двинулся в сторону торца, а юноша, растирая потянутое плечо, пошел следом, на сей раз ничуть не шатаясь и не трясясь, и оттого смутно за себя гордый. Крыша постепенно становилась ниже, но вот впереди показался ряд закрытых ставнями окон. Прямо над ним прокопченный потолок под углом уходил в густую тень. Солдат достал меч и, простучав стенку эфесом, остался доволен, как будто нашел спасительный выход. Он обернулся и жестом велел Гранту подойти ближе. Указал на стену, увешанную силуэтами вроде парных мешков и пучками сушеной травы. Услышав же кисловатых запах подпорченного съестного, Грант понял, что испугался вяленых свиных туш. Сняв одну пару, солдат запросто накинул ее на шею Гранту. Видя, с какой легкостью солдат жонглирует мясом, Грант никак не ожидал, что украденное добро окажется на самом деле тяжелым. Туши потянули его за собой вниз. «И упасть бы Гранту на пол!» если бы солдат не схватил его с молниеносной скоростью за шиворот и не втянул обратно на балку. Солдат ругнулся себе под нос, потом хохотнул Ха -ха", и, повиснув на потолочном брусе, принялся ногами вышибать доски из торца таверны. Раз-два, и в стене образовалась дырка. Грант не поверил собственным глазам. Солдат, конечно, был здоров и силен, но даже супермену не выбить доску так легко. Солдат тем временем принялся расширять отверстие. Во время учебы Грант узнал, как халтурят и подменяют стройматериалы недобросовестные и вороватые подрядчики. Однако, судя по звукам, с какими подошвы солдатских сапог крушили доски, халтурой здесь даже не пахло. Таверну соорудили далеко не из сухого дерева. Каждая вторая доска вылетела наружу. Грант подумал, что торцовые стены наверняка сажали на сопли и вообще... Хм, с чего ему беспокоиться о качестве местных построек? Снаружи царила темень куда гуще и плотнее, чем здесь, в неосвещенной части таверны. Внутрь ворвался холодный ветер, снежинки. Ну вот, оказалось, что на улице совсем не весна. Великан, в отличие от Гранта, времени не терял, даже не переведя дух, вылез наружу. Грант, все еще пошатываясь на балке, опасливо вглядывался в темноту улицы. Впрочем, когда снизу ему в ногу ударил заточенный шест, решительности как-то сразу прибавилось. «Промедлить сейчас означало погибнуть, и не просто так, а особенно мучительно, а от рук не особенно человечной толпы. Лучше уж умереть как-нибудь в другой раз и другим способом». Грант Сапя приблизился к краю дыры. Вцепившись обеими руками в свинину у себя на шее, он попытался повторить трюк солдата – перегнуться через край и сигануть наружу. «Не вышло!» Не удержав равновесия, Грант просто выпал в стылую снежную ночь. Глава третья. К счастью, снаружи, прямо под стеной, намело большой сугроб. В него-то Грант и упал. Побарахтавшись немного, он, наконец, вынырнул. Еще никогда ему не было столь неуютно — Все тело ныло, как один большой синяк. Свиные тушки тяготели свинцовым грузом. Талый снег пропитал одежду. Ледяной воздух, стоило только выбраться из сугроба и встать, сковал холодом. Ветер больно сжалил мелкими льдинками. Сквозь пелену тьмы и снега ничего не было видно. Наконец его окрикнули, и Грант побрел на голос воина. Через сугробы по пояс в снегу, дрожа на ветру, что сёк подобно ледяной плети. Свадебный костюм ничуть не спасал от мороза. Через несколько ярдов Грант обнаружил нечто вроде тропинки. Кто-то успел потоптаться в снегу и слегка расчистить заносы. Тут из темноты вынырнула рука и схватила Гранта за плечо. Парень аж подпрыгнул с испугу. — Давай за мной, приятель, и смотри, не потеряй туши, не то сверну твою тощую шейку. Воин пошел прочь, оставляя за собой узкий проход в глубоком снегу. Грант поплелся следом. Туфли он надел черные, лакированные и остроносые. По крайней мере, еще утром они были такими. Сейчас они просто скрылись под слоем снега. В таких туфлях надо танцевать и жениться, а не по сугробам бродить. На каждый шаг промокшая обувь отзывалась хлюпаньем. Ноги вязли, и Грант тащился вперед, жалея себя. Хотелось окликнуть бредущий впереди силуэт и попросить передышки. Но еще несколько миль назад Гранта посетила простая и ужасная мысль: Если встать, то можно насмерть замерзнуть. Лишь этот страх помогал переставлять онемевшие ноги. Грант последовал за рассчитывая, что тот быстро приведет его в дом или какое-нибудь другое теплое место. Не могут люди жить в этом белом холодном аду. Но мысли о теплом местечке и цели побега давно оставили Гранта. Он просто шел, спотыкаясь и увязая в снегу за воином, словно тот и был источником тепла, маячищем впереди и постоянно ускользающим. Начало светать, и Грант увидел вокруг бескрайнюю белую пустошь. Казалось, он промерз до костного мозга, и нервы покрылись инеем, ибо даже свет причинял боль. Наконец, они забрели вред колесье, которое, однако, вскоре сменилось настоящим густым лесом, способным сдержать натиск холодного ветра и снега. Наносы здесь не поднимались выше щиколотки. Грант по-прежнему следовал за воином в древних доспехах. Разум его словно оттаял, и в голове начали рождаться вопросы без ответов, пока воин не вывел Гранта опять в открытое поле. В холод и сугробы по пояс. Щурясь от колючего ветра, Грант постарался отключить чувства и мысли. Вот они с воином пересекли изрезанный колеями путь. Должно быть дорогу, что осталось под снегом. И начали спуск по заросшему деревьями склону холма. Мечник ускорил шаг, и Грант тоже прибавил ходу. Все же спускаться под гору было легче. К тому же ветер дул теперь сзади, вонзая свои ледяные ножи в спину. Внизу, в укрытое от ветра лощине, горел небольшой костер. Раздался грубый окрик. — Стой, кто идет? — Грант подумал. — Ну вот, наконец, дошли. Зашипел вынимаемый из ножен меч. — Эйкер Амин принес мясца, — ответил солдат. «А ну-ка, пустите погреться, ленивое отродье!» Воин устремился к огню, и Грант Валка потрусил следом к вожделенному теплу, но тут ему загородил путь другой мечник. Он схватил Гранта за грудки и встряхнул. «Эйкер, это не бегельн. Куда он делся? И что это за хлюпик, увешанный мясом?» Эйкер Амин, который уже грел ноги у костра, нахмурился, глядя в огонь. «Дурак был твой, бегель, ну вот и погиб. Я бы тоже живота лишился, если бы вот этот незнакомец не пришел на выручку. Вместе мы сумели выбраться из того гадюшника. Отпусти его, пусть живет». Мечник послушно разжал пальцы, и Грант безвольной кучей рухнул на землю, поскольку больше его ничего не держало. Одна из тушек плюхнулась в жижу подтаявшего снега и грязи рядом с Эйкером, а тот спокойно отрезал себе кусок кинжалом. Задумчиво пережевывая мерзлое мясо, он, должно быть, вспоминал драку в таверне. В следующий миг он как-то мерзко рыкнул И, ткнув кинжалом в сторону второго мечника, сказал. «Спрячь-ка свою зубочистку, Греев, и я расскажу, как этот глупец Бигельн втянул нас за ворушку. Мы зашли в таверну и выпили три или четыре бутылочки местного пойла в окружении грязных дикарей-селян. Этих скотов ничего так не заботит, как их вонючий божок Нтигхта». Мелкая страховидло с большим пузом и пустой башкой. Ему выскобленный череп складывают подношения. Такие пустоголовые идолы, его изображение в древне повсюду. Мы о них только что не спотыкались. Грант со стоном подставил огню другой бок. «И вот, значит, сидим мы, выпиваем», — продолжил рассказ Эйкер. «Никого не трогаем, а потом...» Бегельн, тугая голова, он же бывал в той деревне раньше, мог бы сообразить. Так нет же. Знаешь, что он сделал? Набрал полный рот травы, скотал на языке комок и плюнул в... У Грейфа аж челюсть отвисла. Не может быть. А вот и может. Бегельн принял очередной идол за этакую резаную плевательницу стоило ему опусташить рот как эти махназады его запили так что и за 10 миль наверное было слышно в следующий миг на нас набросилась вся деревня мы отбивались но бегельн пал а с этим что грифт ткнул большим пальцем в сторону гранта что сидел пригревшись у костра с ним что делать будешь эйкер отрезал себе еще свинины «Ничего. Он просто оказался рядом, и я нагрузил его мясом. Не хотел занимать руки. Вдруг драться бы пришлось. Если честно, я даже не знаю, кто он и откуда». Большим пальцем он ткнул Гранта в ребра, пронзив хилое тельце дюйма на три. «Эй ты, кто таков?» Грант разлепил мутный глаз и попытался собрать воедино затуманенные мысли. «Меня зовут грант О'Рейли, я студент Колумбийского университета. Я... я просто стоял, когда...» Он так и не сумел объяснить, что же с ним случилось, и вновь бессильно уронил голову на грудь. Тут из тени выскочил прыщавый мальчишка лет шестнадцати. «Слышали, слышали?» – завопил он. «Он сам признался. Он ученик, ученик мага». «Я перережу ему глотку и выпью его кровь, заберу его одежду и...» Мальчишка схватил Гранта за волосы и рывком запрокинул ему голову. Вынул из-за пояса выщербленный кинжал, приставил его к горлу Гранта. Но тут Эйкер легким пинком отправил крикуна обратно в тень. «Без моего приказа ты вообще ничего не сделаешь. Ты носишь мои вещи». Готовишь, и все. А он хоть и ученик, но умеет драться, так что тебе до него далеко. Хлюпая носом и потирая ушибленный зад, мальчишка отполз в сторону и бросил на Гранта полный затаенный злобый взгляд. Грант не обратил на юнца никакого внимания, потому что провалился в сон. Глава четвертая Ночью он не раз и не два заново переживал драку с селянами и побег. Фрагменты событий во сне переплетались с мыслями, возникшими после сказанного Эйкером. Медленно, но верно, осколком льда, которому нипочем и жар пламени, в разум гранта проникло осознание одной вещи. Эти люди говорили и жили так словно жить и говорить иначе попросту было невозможно. И куда бы ни делся уютный и безопасный мир Гранта с его деньгами, кондиционерами, теплыми постелями, быстрыми автомобилями, полицией и скорой помощью, делся он так далеко, что Эйкер Амин, Грейв и дикари из о нем даже не слышали. И как бы Грант здесь не очутился, теперь он далеко от дома и вернуться будет не так-то просто». Мало-помалу воспоминания о комфорте и цивилизации таяли вместе с надеждами на спасение, пока не стали казаться смутными фантазиями и мечтами о мире, которого даже не существует. Мальчишка залил водой костер. Шипение углей выдернуло Гранта из промозглого сна. Снова шел снег. Грант чувствовал себя так, словно из него сделали отбивную. Мускулы застыли и болели при малейшей попытке пошевелиться. Спина замерзла и онемела, из носа текло. Сидя сгорбившись у дымящегося кострища, Грант пытался собрать разрозненные обрывки мыслей. Скорее всего, он сейчас где-то в Канаде или в особенно холодном уголке Гренландии. Да, пожалуй, так. Обхватив руками ноги и положив подбородок на колени, Грант смотрел на измочаленные туфли, что еще чудом держались у него на ногах. Смотрел он на них пристально, потому что это были не просто туфли, а некий символ, символ самого Гранта. Идеально скроенные и пошитые, они представляли собой элемент упорядоченного цивилизованного мира. Прошла всего одна ночь, наполненная тьмой и безумием, И тот мир ушел, а вместе с ним ушли уют и безопасность. От обуви остались клочки изодранной помятой кожи, из-под которой торчали посиневшие пальцы, его гранта пальцы. Он вытер нос а рукав смокинга и шмыгнул, при исполненной жалости к себе. В полной тишине со свинцового неба на землю с тихим шуршанием сыпались белые хлопья. Гранд резко встал, стряхнув со спины небольшой снежный воротник. Взглянув на погашенный костер, он вдруг осознал одну важную вещь. Его бросили. Гранд всей же миг позабыл об усталости и скованности в заиндивелом теле. Речь снова жла о жизни и смерти. Поскальзываясь в слякотью кострище, он вскочил на ноги. Оглядел пустую полянку и во всю глотку заорал надломившимся от ужаса голосом: Эйкер! Эйкер Амен! Где ты? Это было все равно, что кричать сквозь завесу падающих перьев. Тогда Грант прошелся вдоль края поляны и увидел цепочку следов, уходящую в лес. Следы были свежие, однако снег и ветер успели потрудиться над ними. Понимая, что иного способа выжить в снежной пустыне нет, Грант порадовался и этому призрачному шансу на спасение. Эйкер поможет. Обязательно. Не откажет. Впервые Грант понял, насколько он беззащитен, без посторонней помощи он погибнет уже к ночи, ведь он ни на что не способен. Грант продирался сквозь заросли, спотыкаясь о скрытые под снегом корни и ветки, падая головой в сугробы. Спустившись по отлогому склону, вышел к тому же тракту, что миновал вместе с Эйкером по пути в лощину. Впереди на следующий холм взбирались три смутные фигурки. Они обернулись на окрик, и Грант со всех ног побежал за Эйкером, который вел за собой спутников, прокладывая путь. «Не бросай меня, ты! Ты не можешь меня бросить! Я с вами!» Эйкер поправил пояс с мечом и смерил Гранта холодным, безразличным взглядом. «С какой стати?» — спросил он. Грант дважды хватил ртом воздух и понял, что сказать ему нечего. Своим вопросом, на который и не ответишь, Эйкер словно убил Гранта. Бесполезно было напоминать этим людям о человечности и дружбе. Для них эти слова – пустой звук. В этом мире о таких вещах и говорить-то, наверное, стыдно. Грант принялся лихорадочно соображать, чтобы еще такого предложить. Компанию? Помощь? Боец из него никудышный. Прошлой ночью Грант сам убедился в этом. Увы, он совсем бесполезен. Никаким пригодными Эйкеру и его компании талантами Грант похвастаться не мог. Впервые за 25 лет жизни он готов был променять высшее образование и навыки цивилизованного человека на крепкую спину и слабый ум. Впрочем, и хилая спинка Гранта еще могла пригодиться. «Я буду нести ваши вещи, снаряжение, все что угодно». Грант умолк, заметив, что на себе воины несли только мечи да кожаные кошели на поясе. Эйкер молча ткнул большим пальцем себе за спину. Грант так волновался, что не заметил прыщавую мальчишку и его гигантскую ношу. Горшки, и сумки, узлы, увенчанные одной из украденных вчера Эйкером туш. Стоило компания остановиться, и чудовищный вес груза прижал мальчишку к земле. Он сидел на холмике у тропы и, тяжело дыша, злобно смотрел на Гранта.